Глава 4. Летели долго. Или просто время тянулось, как резиновое. Впрочем, закон подлости не забыл про меня даже в поднебесье чужого мира, которое я рассекала верхом на роботе-чистильщике стекол. На каком-то этапе мироздание решило, что для ощущения полноты жизни мне мало всего вышеперечисленного. Система мягкой очистки активирована. Вдруг приятным тенором донеслось из недр футуристического монстра. «Что?» — приподняв голову, озадаченно поинтересовалась я. «Упс!» — выдал примагнитившийся к корпусу чистильщика Донни и скомандовал. «Отмена!» «Тургус-2! Отмена тургус два. отмена «Чёрта с два!» «Меня облило мыльной водой, а после, как следует, протерла губками и тряпочками. Видимо, стоит сказать спасибо судьбе, что не щёточками». «Донни, это что было?» — я выплюнула горькую воду. Мгновением позже пожалела, что не в Донни, он заслужил. Мне еще никогда в своей жизни не хотелось в кого-то плюнуть, но вот он пришел этот миг. «Сбой, видимо», — чуть подумав, ответил дрон. «Мы почти на месте», — прекрасная Пэри. «Заминку перед прекрасной я отлично расслышала». Нервно хихикнув, я уперлась лбом в прохладный корпус чистильщика и, не сдержавшись, расхохоталась в голос. Да полно, наверное, можно честно сказать, что я не смеялась, я ржала. От души очень весело и наверняка не менее нервно. Божечки, только со мной может приключиться такая редкостная, назовем это ересью, чтобы не выразиться гораздо более крепко. Мы прибыли, о моя королева. Тургус действительно снизился где-то на темных окраинах мегаполиса. Очевидно, какая-то промзона, которая в темноте не особенно отличалась от земных. Разве что более чистенько. А вокруг серебристые ангары разных порой весьма футуристических форм. И странный черно-красный болид на краю площадки, на которую мы приземлились. Тургус ослабил хватку манипуляторов, и я сползлась и ехала по его гладкому боку на землю, что обожгла босые ступни холодом. Рядом парил Донни. В болиде появилась дверца, а из дверцы лесенка, по которой спустился... Собственно, почему я не удивлена? Орендар Хатей. Советник, не помню какого, королевства и главный конкурент Аделарда Северного на недавних торгах. Он сошел с борта и стремительно направился ко мне, преодолев разделяющее расстояние буквально за доли секунды. Остановился в метре от меня и смерил недоуменным взглядом а после дернул светлой бровью. «У меня весьма много вопросов. Да, если бы мне приволокли отлично почищенную и еще недавно вполне прекрасную священную корову, то у меня тоже было бы много вопросов. А после, после...» Арендар преодолел разделяющее нас расстояние и решительно подхватил чуть слышно пискнувшую меня на руки. От неожиданности я обвела его шею и прижалась к груди, потому что пространство вдруг словно размазалось, и через мгновение мы оказались на борту болида, чей корпус стремительно становился цельным. «Искин, домой. Включить автопилот и режим пустота!» Отрывисто приказал Хатей, и все вокруг замигало лампочками, а приятный голос ответил, что команда принята. Меня спустили на пол, а после развернули к себе. Арендар взял меня за подбородок, покрутил из стороны в сторону, критически рассматривая. Затем ощупал взглядом тело и особое внимание уделил весьма потрепанной после вынужденного купания одежде. Когда советник совершенно беспардонно дернул вниз лиф моего наряда, обнажая верхнюю часть груди практически до вершинок, меня даже ступор отпустил. — Ты что творишь? — почему-то шепотом спросила я, невиданно обалдев от такого обращения. — Осматриваю. Сухим, каким-то даже официальным тоном ответил Арендар и подтянул декольте назад. «Он запятнал тебя?» «Что?» Шок все еще продолжался. «Король запятнал тебя? Ты уже не чиста?» — повторила это блондинистое хамло, которое теперь уже смотрела на низ моего наряда, все с тем же научно-исследовательским интересом. «Можно, конечно, вскрыть память дрона, но на это нужно время. Ответ я хочу получить немедленно». Запятнал? Чиста? Он про то успел Аделард выполнить супружеский долг или нет? Чистый, незамутнённый гнев поднялся из глубин души. У меня даже руки подрагивали от желания, как следует врезать по этой халеной морде, что взирала на меня выжидательно и без всякого пиетета. «Не волнуйся меня уже, как следует отмыли по дороге!» Язвительно произнесла я в ответ и скрестила руки на груди. Я задрала голову, уверенно и твердо глядя прямо в красные глазоньки этой сволочи. Глазоньки оказались неожиданно высоковато. Надо признать, что раньше на расстоянии арендар не казался мне внушительным, а тут, в непосредственной близости, я внезапно осознала, что не достаю ему даже до подбородка. Отмыли! Советник по птичи склонил голову набок. Вряд ли купанием можно восстановить девственность. Ваша светлость! «Ее Величество, королева Четвертого королевства, имеет в виду то, что по дороге с ней приключилась неприятность. В чистильщике Тургус-2 произошел сбой под номером 17, что спровоцировало кратковременное включение программы мягкой уборки, чем и обусловли. Стоп!» — тихо сказал Арендар и щелкнул пальцами. «Ладно, даже если он успел, ты все равно подходишь. Присаживайтесь в кресло, Ваше Величество. В зонах между королевствами бывают нестабильности и может трясти...» Все интересующие меня нюансы выясню в лаборатории по прибытии. У меня отвисла челюсть. Вот тебе, Леночка, и раз. Интересно, меня в этой лаборатории сразу по частям разберет этот юный натуралист или не будет сильно торопиться? Женщина — существо дефицитное. Кстати, вот очень, но очень любопытно. По сути, я ведь тоже пропала с брачного ложа, то есть в процессе исполнения супружеского долга. «А не в эти ли злодейские лапы загремели мои предшественницы?» «Донни, ты куда меня притащил? Какое к чертям безопасное место? Он же маньяк!» «Он?» — неуверенно уточнил дрон. «Я?» — с выражением оскорбленного высокомерия на красивом лице хмыкнул Арендар. «Господин Хатей, вы себя в зеркале видели?» Тут же поперек красноглазой морды написано «Я социально опасен». «Это ты предыдущих девчонок уморил, да?» Упомянутая морда даже не дернулась. Зато ко мне потянулись мордены руки. Руки взяли возмущенно пискнувшую меня подмышки, приподняли и совершенно без напряга пронесли несколько метров до ближайшего кресла. «Пристегнуть ремни безопасности», — велел хозяин болида, и тотчас из кресла выросли эластичные ленты, которые меня в нем и зафиксировали. Я гневно сопела, не решаясь высказать все, что думаю об этом типе. Мало ли, я не ошиблась. А если верить фильмам, то именно после разоблачения злодея и начинается все самое интересное. Интересное для зрителя и главного гада. Нет, конкретно я не имею к смертям твоих предшественниц никакого отношения. О, прекрасная Пери! Последние два слова были наполнены такой иронией, она плескалась во внимательном взгляде, таилась в так и не родившейся усмешке в уголках красивых губ безупречной формы. Да, при ближайшем рассмотрении господин Хатей оказался притягателен той самой неуловимой красотой несовершенства. Слишком красные глаза контрастировали со слишком белоснежной кожей, а чересчур длинный нос нарушал гармонию остальных черт лица. но при всем этом от него было сложно отвести взгляд. Я дала себе мысленный подзатыльник и, поболтав ногами, предложила. Раз нам все равно лететь и, как думаю, не близко, почему бы не побеседовать? Развлечете даму занимательным повествованием с сюжетными ходами. Например, расскажите о том, зачем вы придумали весь этот план. Ведь это план, да? Он прислонился спиной к матовой черной стене, в глубине которой вспыхивали багровые искры. и внимательно смотрел на меня. А я болтала. Не знаю, почему. Возможно, по той причине, что одно предположение, что нужно будет остаться с белоснежным змеем не просто наедине, а в тишине, внушало ужас. И, кстати, это очень интересная формулировка, что конкретно вы не имеете к гибели королев отношения, а ваши подельники или союзники, а, быть может, друзья или даже любовники... У мужика дернулся левый глаз. На любовниках. Ага. Елена, могу я вас попросить? И это все так спокойно, что аж жуть берет. Допустим. Не соблаговолит ли прекрасная королева замолчать? Было бы прекрасно, честное слово. То есть, не поговорим? Нет. Что-то вообще мужчины сегодня со мной разговаривать не хотят. Два за час. Прямо хоть сразу начинай сомневаться в себе, как в собеседнике». Тем временем господин Хатей, ни слова не говоря, повернулся к стенке и провел по ней кончиком указательного пальца. Высветилась панель управления и клавиатура, на которую он быстро набрал какое-то наименование. Табло вспыхнуло зеленым светом и погасло, а из стены почти сразу выплыл висящий в воздухе бокал с бледно-голубым соком. «Сок преподнесли мне». «Пейте, Ваше Величество». А трава, — поинтересовалась я, настороженно понюхав содержимое, — Пахло вопреки ожиданиям, вполне приятно, ягодами и можжевеловой свежестью. Снотворная, мрачно отозвался Арендар, — я, конечно, могу вырубить вас, о прекрасное, воздействием на определенные точки, но, если честно, опасаюсь навредить. Все же, во-первых, я не военный, чтобы знать такие приемы в совершенстве, а, во-вторых, нет никакой гарантии, что не нажму слишком сильно, а вы мне здоровенькая нужна. «Бодренькая. А если я просто промолчу? После ваших слов и вопросов меня само ваше присутствие нервирует. А нервный советник по делам науки — это плохо, ваше величество. Вот, честное слово, плохо». Донни, Содержимое бокала безвредно?» — спросила я дрона скорее по привычке. «Все же очевидно, что поганец работает на красноглазого маньяка. Просканировано. Сок урики. и несколько грамм вытяжки хроума, здоровый сон на несколько часов и ничего более. В общем, я выпила. Веки начали слипаться почти сразу, потому весь дальнейший путь я пробыла в дреме, изредка из нее всплывая. Всякий раз, когда я открывала глаза, обстановка вокруг не менялась. Арендар сидел в кресле напротив, так же, как и я, туго связанный ремнями безопасности. Перед ним в воздухе светились какие-то схемы и записи, который он листал, проводя пальцами по грани кристалла, зажатого в ладони. Долго концентрироваться на реальности у меня не получалось, я почти сразу проваливалась обратно. В последний раз прояснение наступило, когда мы прибыли. Арендар вновь бережно подхватил меня на руки и куда-то довольно долго нес. Положил на что-то мягкое, накрыл покрывалом и сказал. «Дрон Нимбус 2.0». «Да, ваша светлость. Приказ тот же». Охрана госпожи Елены, исполняя желание, заботься, отвечай на вопросы в рамках протокола. Да, ваша светлость. Не знаю, сколько я проспала, но снилась мне самая настоящая дичь. Дичь в прямом смысле этого слова. Все смешалось в моей голове. Драк, его величество король четвертого королевства Аделард Северный, чистильщик Турус-2, красноглазый советник. Вся эта честная компания гонялась за мной по полю, на котором я очутилась, впервые попав в этот мир. Арендар Хатей беспокоился только о том, не запятнали ли мою честь, а турус два воинственно размахивая щеточками и ёршиками, грозился отмыть меня до блеска, а сверху еще и натереть полиролью, чтобы было любо-дорого смотреть. Драк снова требовал выйти за него замуж, уверяя, что любовь в таком деле, как брак, вообще не нужна и только все портит. А Его Величество кричал что-то о том, что мы так и не закончили с супружеским долгом, а деньги-то за меня уплачены немалые, и надо бы этот вопрос как-то решить. В своем безумном сновидении я, словно сумасшедшая белка, носилась по кругу, не желая попадаться в лапы охотников. Пряталась в кустах и траве, визжала и бежала, бежала, бежала, бежала. Вся эта безумная погоня закончилась тем, что я с грохотом свалилась с дивана, на который меня уложил Арендар Хатей, и проснулась. Я резко открыла глаза и села прямо на полу. Голова тут же загудела. Каждая мысль отдавалась в ней звоном тысяч колокольчиков и адской болью. Впрочем, мысль у меня была только одна — где я, собственно, нахожусь и что делать дальше. Вертеть головой по сторонам приходилось очень медленно — Изображение перед глазами плыло, и было полное ощущение, что я проснулась после знатной вечеринки, на которой перебрала свинишком и коктейлями. В первые несколько секунд я даже обрадовалась, может, я дома, и все, что происходило со мной в последнее время, это просто дурной сон. Но реальность была сурова и немилосердна. Висящий в воздухе в паре метров от меня дрон разрушил все надежды на то, что я просто перепила или поймала белую горячку. «Вы проснулись, о прекрасная Елена?» — подал голос Донни, приветливо мигнув светодиодами. «Ну и как мне теперь называть искусственный интеллект?» «Донни?» — или как там его называл Арендар перед тем, как я окончательно вырубилась? «Подлый предатель!» — коротко бросила я в сторону искусственного интеллекта. «Заботится он о моей безопасности!» «Забота о вашем здоровье является моей базовой!» — начал свою старую песню Дрон, но я перебила. «Не начинай, или я в тебя тапочкой кину». Кстати, на полу возле дивана действительно стояли тапочки. Вполне себе приятные такие беленькие и пушистые тапочки. И не зря, надо заметить, стояли. Пол в помещении был холодным, а само оно достаточно темным и не похожим на роскошные интерьеры замка властителя Четвертого Королевства или на мои апартаменты во владениях Драга. Оно скорее напоминало кабинет. Небольшой темный диван, с которого я и свалилась, стол, шкафы, забитые книгами и какими-то колбами, странные пугающие металлические приспособления, похожие на футуристичные лазеры в дальнем углу комнаты, куча хлама, сваленная на небольшой стол у стены. Любопытство было настолько сильным, что я даже переборола головную боль и, с трудом встав, весьма бодро поковыляла к столу, протянула руку к документам, лежащим на нем, и чуть не подпрыгнула от неожиданности. «Данные бумаги принадлежат лорду Хатею, изучать их не рекомендуется», — тихо и почти на ухо мне произнес Донни. Я развернулась к дрону, намереваясь треснуть его свернутой в трубочку бумагой, словно нашкодившего пса, но удержалась. Спорить с искусственным интеллектом, конечно, было совершенно бесполезно. Доказывать ему, что он был неправ, когда помог красноглазому спланировать мое бегство из Четвертого Королевства тоже, дрон все равно не поймет. Но вот спросить, где мы? Это-то я могу сделать?» «Мы находимся в лаборатории лорда Арендара Хатея, главного советника по науке Седьмого Королевства, на территории Седьмого Королевства в башне Ильдиль на минус двенадцатом этаже». «Минус двенадцатый этаж? Это небоскреб вниз, что ли? Да отсюда мне точно не удастся сбежать на чистильщики окон, их здесь просто нет». Разве что какая-то роботизированная землеройка вывезет меня на поверхность. Игнорируя однотипные предупреждения Донни из серии «это оборудование трогать не рекомендуется», «доступ к научной литературе лорда Хатея для вас закрыт», «документы изучать не рекомендуется», я обошла лабораторию Арендара, а точнее ту ее часть, которая была мне доступна. Окон нет, дверей несколько, и все они плотно закрыты. Выйти нельзя. перейти в следующие комнаты тоже нельзя. Все, что мне удалось найти и понять, это чертежи какой-то штуковины, расчеты, расчеты, расчеты. Советник по науке явно над чем-то активно работает, и сдается мне, что меня он привез сюда вовсе не из безумной любви или желания получить жену и обзавестись наследником. Чего стоил только его взгляд любопытного школьника, которым он пялился на меня почти всю дорогу. Развить эту мысль мне не удалось, поскольку замок магнитной двери сработал, и она бесшумно открылась. На пороге стоял лорд собственной персоной. Его длинные светлые волосы были заплетены в косу, а одет он был в некое подобие халата и шелковые брюки. Арендар окинул меня неодобрительным взглядом и как-то устало вздохнул. «О, прекрасная Пэри, вы уже проснулись? Какая радость!» Всем своим видом советник показывал, что больше всего ему хочется спросить меня, «О, прекрасная Перри, какого демона ты не спишь и мне не даешь спать? Я же влил тебе лошадиную дозу снотворного, а ты, словно призрак, лазаешь по моей лаборатории, колбочки опрокидываешь, документы путаешь. Ложилась бы ты спать и не беспокоила меня до утра, цены бы тебе не было». Но вежливость не позволяла советнику поступить именно так, или же он не хотел начинать общение со своей пленницей с такой ноты? «Пленницей». Это слово задержалось у меня в голове, и я вдруг отчетливо поняла, что, по сути, от одного маньяка попало к другому. Разница лишь в том, что Аделард был маньяком сексуальным, и мотивы и цели его были просты и понятны. С Хатеем ситуация несколько усложнилась. Не могу сказать, что я интересую его как женщина, скорее как некий научный объект, и здесь еще бабка надвое сказала, что лучше, быть королевой? и исполнять супружеский долг с красивым и, в принципе, даже, можно сказать, обходительным королем Или же находиться здесь и... А чёрт его знает, что хочет от меня эта красноглазая морда, и что меня тут ждёт? Красноглазая морда, между тем видя, что прекрасная Перри несколько зависла, и, видимо, списывая это на действие снотворного, налил себе водички в бокал из хрустального графина, стоящего на столике, и уселся в кресло. Хаты, вам что от меня нужно?» Наконец перешла в наступление я. «Какого лешего вы меня притащили сюда?» «Лешего?» — переспросил советник. «Леший, он же лесун или лесовик. Существует множество региональных и оценочных наименований данного термина. Обозначает духа хозяина леса в мифологии особей, населяющих родной мир прекрасной Елены», — вклинился Донни. «Тебя не спрашивают», — огрызнулась я на искусственный интеллект. Кстати, Хатей, это же вы сломали мой дрон. В каком смысле сломал? В прямом. Это вы залезли ему в мозги и заставили действовать в ваших интересах. Елена, начнем с того, что это вообще-то мой дрон. Ах, вот оно как. Значит, хитренький Драк изначально подарил мне бракованного помощника. Дрон, который передавал всю информацию обо мне потенциальному покупателю. И он изначально действовал в моих интересах, продолжил советник. То есть? Вы сейчас признаете, что это, руководствуясь именно вашими интересами, ваш дрон рухнул на голову правителя Четвертого Королевства, совершив покушение? Арендар поперхнулся водой, которую пил, и уставился на меня во все глаза. Если не ошибаюсь, по вашим законам, именно хозяин робота несет полную ответственность за все его действия, верно, Донни? Согласно пункту 16 статьи 4 меморандума об использовании механизмов, оснащенных искусственным интеллектом, Начал было дрон, но арендар махнул на него рукой, и робот умолк. «Не люблю умных женщин», — сквозь зубы процедил Хатей. «А я не люблю глупых мужчин», — парировала я. «И болтливых не люблю. Придется потерпеть. Вы меня сами сюда притащили. У меня не было другого варианта». «Другого варианта для чего? Зачем я вам здесь?» Хатей вздохнул. но, видимо, решил, что лучше все же уделить мне немного внимания и ответить на вопросы слишком умной и слишком болтливой девы, которая его так раздражает. Советник сделал глубокий вдох и обратился ко мне. «Прекрасная Елена, я не причиню вам вреда. Я же уже говорил, что вы нужны мне полной сил и здоровья». «Да-да, а еще невинной и незапятнанной, я прекрасно помню». «Именно», — согласился советник. «Хватит!» Рявкнула я, теряя самообладание. В конце концов, имею я право в этом мире услышать правду хоть раз. Я вас еще раз спрашиваю, зачем вы меня сюда притащили? Ведь все это был ваш хитроумный план, и даже то, что робот для чистки окон оказался рядом с нашей башней в тот момент, когда я согласилась убежать, было запланировано. Советник поморщился. Общаться с женщинами он, видимо, не особенно любил. А общаться с женщинами на грани истерики тем более. «Мне... как бы это объяснить?» «Ну, объясните уж как-нибудь. Вы ученый или где?» Хатей снова вздохнул и выдавил из себя. «Мне нужна ваша помощь в одном научном эксперименте». «В каком?» Арендар Хатей на секунду задумался, будто бы прикидывая и просчитывая в голове все возможные варианты ответа на мой вопрос и их последствия, после чего, наконец, принял решение. Советник миролюбиво поднял руки вверх, сдаваясь, и произнес «Открыть портал в ваш мир и вернуть вас домой». «Вернуть меня домой? От неожиданности я чуть не потеряла дар речи. Первая реакция была далека от адекватности. Захотелось разрыдаться от счастья. Это действительно возможно? Я смогу вернуться домой?» «Да в гробу я видела достаток, исполнения любых капризов и красивых мужиков в немеренных количествах. Верните меня обратно, там уже активно отвоевывают права женщин, а тут даже не начинали. Домой, в пустую квартиру, на перспективную, пусть и напряженную работу. Да по такому случаю я готова сотрудничать не то что с Хатэем, а с самим чертом воплоти». Я взглянула в красные глаза советника и подумала, что в принципе недалека от истины. Арендарно владыку ада, конечно, не тянул, но в коварстве явно преуспел. Бледная кожа, серебристые волосы и красные глаза делали его похожим на вампира. И этот кровопийца сейчас явно наслаждался тем, как легко поймал свою жертву в ловушку. В общем, я вам не верю, — спокойно проговорила я, невольно скрестив руки на груди и активно демонстрируя закрытость идеям красноглазого советника. Отчего же, прекрасная Елена? А ты Пить-то прекрасная, уже хотелось ругаться, но я сдержалась и решила продолжить диалог. С чего вам мне помогать? Вы, верно, меня не расслышали. Это мне нужна ваша помощь, чтобы открыть портал. Патоку и елей из голоса арендара можно было вычерпывать ведрами, сливать в бассейн, а после спокойно плавать в этом океане лжи. Какого рода? — Специфического. Потрясающе. И все же. С каждой фразой терпения во мне становилось все меньше и меньше. Почему я должна выжимать информацию по каплям? — Пока не могу сказать, но без вас мне не обойтись. Мы пробовали. — И я попаду домой? При благоприятном стечении обстоятельств, несомненно. Этот разговор мог бы длиться вечно. Изворотливости Хатея мог позавидовать любой земной юрист — Ни на один мой вопрос красноглазый не ответил прямо. Я же хотела знать, что именно от меня нужно лорду. — У вас очень странное общество, — пробормотала я. — Есть технологии, позволяющие создавать чудеса техники, совершать полеты в космос, гиперпрыжки. А вы баб продаете на аукционах, и общество у вас классовое, а тип правления — монархия. — А что плохого в монархии? — Красноглазый явно удивился числу разных умных слов, которые я знаю. И еще больше удивился тому, что я умею складывать их в предложения. Ну, не знаю, демократия более прогрессивна. «А что же не социализм?» — хмыкнул Хатей. «Елена, это ведь не важно, как называть страну. Королевство, республика или союз — главное, чтобы королева или первая леди, если вам так нравится, была довольна». «Серьезно? Вы выбирали форму правления?» исходя из того, как женщинам больше нравится себя называть?» Красноглазый кивнул и добавил. «Женщины в нашем мире ценный ресурс, потому что у нас их нет. Вообще, если кто-то хочет продолжить свой род, то ему нужна женщина. А если женщина хочет быть королевой или принцессой, почему не предоставить ей такую малость?» Я вспомнила слова Донни о том, что если я не желаю быть королевой, могу попросить мужа переименовать государство в империю и быть императрицей. Кажется, искусственный интеллект не шутил. Но это ведь бред какой-то. У вас не может совсем уж не быть женщин. Это противоречит элементарным законам биологии. Изначально ваш вид обязан был откуда-то взяться. Непочкованием же вы размножались, не так ли? Нет, непочкованием. А как? — спросила я. — Терпение, только терпение. Боюсь, если рявкну, то он вряд ли внемлет и все сразу расскажет. — Уйти спать у меня не получится, да? — вздохнул красноглазый. Я отрицательно покачала головой, всем своим видом показывая, что если Хатей хочет дружить и сотрудничать в нелегком деле открывания портала, придется делиться информацией. Лорд вздохнул. Окинул взглядом свою лабораторию, повертел головой по сторонам и, наконец, принял правила игры. «У меня есть предложение», — начал он. «Сейчас мы выходим из лаборатории, поднимаемся на жилой этаж, общаемся, но недолго, а потом вы идете в свои апартаменты спать». «Мои апартаменты? То есть вы не собираетесь прятать меня здесь или держать в заточении?» «Нет, конечно. Я ученый, а не тюремщик», — вздохнул Хотей. На предложение Красноглазова... Я, конечно же, согласилась. Мы вышли из лаборатории и подошли к лифту, который быстро поднял нас наверх. Хатей провел меня сквозь несколько залов и, наконец, привез в некое подобие холла. Судя по всему, сейчас мы находились в альма матер Седьмого Королевства, советником по науке, в котором и состоял арендар. Местный правитель, в отличие от Аделарда Северного, явно питал слабость, к помпезности и роскоши. Интерьеры походили на убранство земных дворцов, мягкие кресла, обитые бархатом и велюром, десятки подушек, столики с позолоченными ножками, картины на стенах, живые цветы в вазах, шторы с ламбрекенами. Хатей показал мне на одно из кресел и уселся рядом. Тут же откуда-то из стены выехал небольшой робот, лорд нажал на нем какую-то кнопку, и тот мерно жужжа удалился. — Я хочу спать, — устало вздохнул Хатей. У нас есть около 30 минут, пока будут готовы ваши апартаменты, спрашивайте». «Спать он хочет. Я, между прочим, тоже много чего хочу. И вообще, у советника такой вид, словно потерпевшая сторона здесь он, а не я. Или, например, меня реально спасли из лап ужасного чудовища, а я тут мало того, что не обливаюсь слезами благодарности, так еще и что-то требую». Притом, ладно бы, как адекватная в их понимании женщина, я требовала украшения, комнату получше, платьица покрасивше, а я — информацию. Божечки, все ли в порядке с ценным лотом за пять лимонов? Елена, я вас слушаю, — напомнил Хатей. Я мрачно посмотрела на него в ответ. В голове вертелись сотни вопросов, но после того, как лорд согласился пообщаться, все они словно исчезли. Точнее, нет, я просто не знала, с чего начать. Почкование. А точнее, его отсутствие. Расскажите ко мне, дорогой лорд Арендар, непростую историю вашего народа. Как вообще получилось такое расслоение общества на искусственных и живорожденных? И в чем же дело встало, если вы выращиваете такие толпы искусственным путем? Зачем вам вообще женщины? Растите себе наследников в пробирках и дело с концом. ну да вздохнул лорд и будет у нас высшее знать сайкью на уровне табуретки это почему нет я уже заметила что мужички в сером малость туповаты но причин этой аномалии мне никто объяснить не удосужился потому что особи выращенные искусственно не обладают высоким интеллектом это рабочий и обслуживающий персонал а аристократия размножается естественным путем только так получаются люди высшего сословия особи Бр, аж передернула от цинизма. А этот ничего, смотрит на меня незамутненным взором и явно даже не понимает, что именно меня так покоробило. И чем это обусловлено? Прекрасная Елена, уж если величайшие умы нашего мира не смогли до сих пор решить эту загадку, то, полагаю, она и вам не под силу. Ну, хорошо, допустим. Ну а дочери, вот вышла какая-нибудь попаданка? «Замуж за короля, и родилась у них дурчь Должно же у вас увеличиваться женское население?» «Невозможно. У наших мужчин не могут родиться дочери». «Это еще почему?» Арендар снова вздохнул и обреченно посмотрел на меня, словно хотел спросить. «Тебе вот действительно все это интересно? Придется объяснять, или, может быть, по-хорошему разойдемся?» Я еле заметно покачала головой, всем своим видом показывая, что таки да, мне это действительно интересно, и я жажду подробностей. «Ладно», — вздохнул советник. «Елена, вы знаете, откуда берутся дети?» «Божечки, реально!» «Есть несколько гипотез», — с самым серьезным видом начала я. Некоторые говорят, что детей находят в капусте, другие настаивают на том, что их приносят аисты, а часть еретиков задвигает что-то про внутриутробное развитие эмбрионов. Кажется, Хатей понял, что я издеваюсь, но никак комментировать не стал, а просто продолжил рассказ. «У нас они берутся ровно оттуда же, откуда и в вашем мире, и механизм зарождения новой жизни примерно тот же». «Пестики-тычинки», — пробормотала я. «Нет». На полном серьезе отозвался Хатей. Ботаника тут совершенно ни при чем, когда мужчина и женщина... Вот тролль, а! Притом смотрит так иронично и едва заметно усмехается, кривя губы. Это мне ответочка за аистов и капусту. Давайте опустим сам процесс и перейдем сразу к результату. Поторопилась я перебить советника, не желая обсуждать с ним, что именно делают мужчина и женщина, чтобы у них появился ребенок. А от чего зависит пол ребенка, представляете себе? Основы генетики в наших с вами мирах одинаковы. Ну, в целом, блеснуть эрудиции мне не позволили. Ясно. Пол будущего ребенка зависит от набора хромосом, который получается при оплодотворении. Мать передает ребенку всегда X хромосому. Отец в вашем мире может передать X или Y. Если в итоге получается ХХ, получается девочка. Если X Y мальчик, так вот, в нашем мире у мужчины в принципе нет X-хромосомы, только Y. И при оплодотворении он может передать только Y хромосому, соответственно, родиться может только мальчик. Так вот, в чем дело. Это, оказывается, мужики в этом мире такие дефектные, только себе подобных умеют делать. По той же причине, — продолжил Хатей, — Мы не можем выращивать женщин искусственным путем. Наши генетики не могут работать с X-хромосомами. По факту мужского биологического материала, несущего в себе X-код, в нашем мире нет. Так или иначе, получаются одни мальчики. Но женщины нам нужны для продолжения рода и развития нашего общества, поэтому, как вы выразились, мы боремся за них и создаем условия, при которых продолжить род может только самый достойный мужчина. Я зависла, переваривая полученную информацию. Согласна, при таком раскладе женщина действительно становится величайшей ценностью. Любой правитель и все его советники хотят продолжить свой род и заинтересованы в том, чтобы у них рождалось как можно больше правильных, то есть умных мужиков. А тут без бабы никак. Да, пожалуй, за возможность получить умного сына не жалко и пяти, и десяти миллионов кредитов. А что случилось с вашими женщинами? И куда исчезла икс-хромосома из генома ваших мужчин? Как давно вообще такое положение дел? Лет это к 500. На планету упал метеорит. Не очень большой, но он повлек за собой ряд катаклизмов, что вдвое сократило население планеты. Оставшиеся, оставшиеся после того, как пришло в себя, обнаружило одну любопытную закономерность. Девочек начало рождаться меньше. Совершенно необъяснимым образом из генома некоторых мужчин исчезла икс-хромосома, а женщины стали болеть. Оказалось, что это имеет вирусную природу. «Военное изобретение?» — закусив губу, поинтересовалась я. «В данном случае нет. Эта гадость была на небесном теле, что рухнуло на планету. Мы, конечно, смогли со временем найти вакцину, но процесс уже оказался необратим. Сначала девочки рождались мертвыми или с мутациями, а после перестали рождаться вовсе». Клонировать тоже не получалось, они умирали еще эмбрионами или развивались неправильно. Нас спасла только та пространственно-временная аномалия, которая переносит достаточно женщин. Но ну, а расслоение общества на классы оказалось неизбежно из-за различия умственных потенциалов у нас и выращенных в пробирках. Но они такие же люди, и мы заботимся о народных массах, хотя бы потому, что они удовлетворяют базовые потребности всего общества, в том числе и естественно рожденные верхушки. «Занимательная история». Я молчала, внимательно глядя на собеседника. Он же смотрел на меня устало, явно мечтая о том, чтобы краткий экскурс в историю закончился, и я наконец-то отпустила его в постель. «Арендар, вы действительно отправите меня домой?» Не то чтобы я рассчитывала на честный ответ со всей подноготной, того, что он собирался со мной делать, но не задать данный вопрос я тоже не могла. если смогу открыть портал туда не моргнув глазом ответил советник весь его вид говорил о том что я даже как ценный биологический ресурс ему нафиг не сдалась я интересна ему лишь как деталь какого то механизма открывающего доступ к еще большему объему ценного биологического ресурса и что же открыв портал вы будете сюда сгонять девчонок из нашего мира как рабынь спросила я почему как рабынь пожал плечами арендар Как королев? Ой, не верю я тебе, ой, не верю. Впрочем, если вернуться домой получится, тогда я буду думать, что делать дальше. А устраивать тут революцию и кидаться грудью на амбразуру, защищая выход в родной мир, как-то я сейчас не готова. Я домой хочу. Так что пусть советник вернет меня, а там я уже подумаю, что делать. Например, Организую сюда рейд матерых феминисток, которые быстро перевернут этот шовинистический рай с ног на голову и установят равноправие. Под веселое тарахтение в комнату вернулся тот робот, который скрылся в начале нашего разговора и проинформировал советника, что моя комната готова. Хате обрадовался этому известию, как ученик звонку с урока «продолжать разговор со мной больше нет необходимости». Правда, советник все же проводил меня до дверей спальни, после чего оставил на попечение Донни. Все, чего мне удалось добиться от него напоследок, это информация о том, что мне лучше лечь спать, но если уж прекрасная Елена так жаждет больше узнать о Седьмом Королевстве и мире в целом, дрон по моему запросу сможет предоставить мне развернутые сведения категории доступа С. Хатей, облегченно выдохнув, удалился, а я расположилась на шикарной кровати с балдахином. Огляделась. Апартаменты были в лучших традициях содержания женщин. Легкие ткани, яркие цвета, богатые убранство. В общем, ни черта, не космическая эра. Интересно, как выглядят апартаменты остальных, проживающих во дворце? Если вспомнить отношение к предметам старины у меня на родине, то, быть может, тут все ровно то же самое и ценится аутентичный антиквариат? Вот только я повторно оглянулась. Конечно, некоторые очертания и материалы отделки были незнакомы, но все же все вокруг до боли напоминало землю. Настолько сильно, что невольно закралось подозрение, что я не в другом мире, а просто падая, ударилась головой о косяк и сейчас лежу где-то в реанимации и предсмертно брежу. Вот такие вот у меня яркие фантазии. Я тупо посмотрела на свои ладони, знакомые до последней черточки, до шрамика на указательном пальце. Внезапно навалилась усталость и опустошение — А еще осознание, что там вдалеке, на, бы, родной земле, меня никто не ждет. Даже кактус завести не удосужилась. Видимо, после смерти бабушки, которая меня и воспитала, ее квартира казалась временным пристанищем, в которое я приползала только переночевать, для того, чтобы утром снова ринуться на штурм карьерных высот. Мне это казалось таким важным, таким нужным. Сверкающий кубок где-то наверху, доверху наполненный красивыми золотыми монетками. Ведь деньги все решают, не так ли? Будут деньги, будут новые знания, новая квартира. Чёртов кактус, что по-прежнему будет в одиночестве ждать меня ночью на подоконнике. «Прекрасная Елена, мои сенсоры фиксируют изменения вашего настроения», — неслышно подлетел Донни. «Угу», — невнятно ответила я и, передернув плечами, наигранно-бодро сказала. «Просто загрузилось что-то, задумалась. Вы чего-либо желаете? Любая просьба будет немедленно выполнена. Знаю. Но сейчас ничего не нужно. Я хочу побыть одна. Донни лишь согласно мигнул лампочками и отлетел в сторону комнаты, где приземлился на пол, и огоньки на его панели погасли. Перешел в спящий режим. Хорошая идея, кстати. Очень даже хорошая. Настолько, что вполне возможно стоит последовать его примеру.